Глава десятая. Шейн Грант. Утром мы благополучно проспали. Причем оба. Кажется, даже подорвались с кровати одновременно и чуть не столкнулись лбами в коридоре на пути к ванной. Виктория предстала с заплетенными в косу волосами и в максимально закрытой белой шелковой пижаме. Под глазами пролегли темные следы. Похоже, несмотря на усталость, о которой она постоянно повторяла, заснула поздно. «Ну как? Жива?» — усмехнулся я. «Или еще не пришла в себя?» «Жива», — тихо ответила она. «И, судя по стонам, тебе вчера понравилось. Не такая ты и замороженная». «Мне приходится быть замороженной, потому что с тобой иначе не выходит», — вздохнула она как-то устала. «Ты сама ко мне цеплялась», — возразил я. «Считала, что я обязан тебя защищать». Итан вступил в прямое противостояние с Советом, загремел в тюрьму, а потом сбежал. Виктория же осталась в столице. А так как действия Совета не совсем правомерны и поэтому никак не могут отразиться на ней, она захотела это ярко продемонстрировать возвращением на учебу в Академию. «И все бы ничего». Но она решила, раз я выполнил просьбы Итана по защите Джослин, то теперь его союзник и обязан помогать ей. Она обращалась ко мне по любому поводу и без, и в итоге прибежала с претензией на мою руку и сердце, когда Генри решил женить на ней своего сынка. «Потому что ты действительно защищал нас, Джослин», возразила она сердито, «либо просто Джослин, без разницы». Сам виноват, — фыркнула, возвращая себе роль ледяной королевы. Ты там что-то себе надумала, а я виноват? Именно с девушками так, сложно, внезапно хихикнула она, и в груди от этого звука странно болезненно потянула. Когда в последний раз я видел ее улыбку или слышал смех. Не помню. Я первая в душе, если ты не против. Может пойдем вместе. Приподнял я брови, стараясь избавиться от непонятного чувства тоски. Виктория сделала неловкий шаг назад, увеличивая расстояние между нами, и даже попыталась прикрыть грудь, хотя застегнутая под горло рубашка и так скрывала все изгибы ее соблазнительной фигуры. Не принимай на свой счет то, что произошло. Это лишь инстинкты и желание хоть как-то заглушить расстройство от первого раза. Долго придумывала объяснение своему оргазму. Я протянул руку к ее лицу, обвел кончиком пальца линию темного следа усталости под правым глазом. Она отпрянула, смерив меня хмурым взглядом. «Это не важно. Что случилось, то случилось». Виктория отвернулась и скользнула в ванную. Я не стал следовать за ней, но только потому, что мы действительно могли опоздать. Увидимся позже. Вызову ее к себе. Я же ее преподаватель. Сборы прошли быстро. Все же Виктория была будущим военным, так что была готова даже раньше меня, учитывая, что мне пришлось уступить ей ванную. «Выходные проведешь со мной», сообщил я, когда мы покинули квартиру. Виктория снова вошла в образ безупречной представительницы древнего драконьего рода. Собранная, серьезная и ледяная. Того и гляди, отморозишь пальцы, если попытаешься прикоснуться. Но пахла она мной, это почует каждый. И мне это нравится, хотя женушке в этом лучше не признаваться. Пожалуй, откажусь, я бы хотела сократить общение. Нужно встретиться с моим отцом. Мы должны сообщить ему о нас. Он нормально воспримет. В голосе девушки мелькнула тревога. То есть он достаточно восстановился, чтобы не возникло проблем со здоровьем? Да, ему намного лучше. Мне приятно, что тебе не все равно. Близких надо беречь, вздохнула она, а синие глаза на миг потускнели. Да, я тоже вздохнул. Смерть Титана стала ударом и для меня. Он казался бессмертным. Чудилось, мы вечно будем по инерции сталкиваться, терпеть потери и сталкиваться вновь. Но его больше нет. Джослин в бегах и неизвестно где. А рядом со мной Виктория. И нам надо как-то выплывать из этого дерьма. Вряд ли совет успокоит смерть Титана. Ты должна прекратить все связи с сопротивлением и бывшими союзниками, брата предупредил я Викторию, окружив нас сферой безмолвия. Она резко остановилась и вперила в меня удивленный взгляд. «О чем ты?» «Если хочешь избавиться от внимания совета, должна доказать, что не имеешь к делам брата никакого отношения». «Ты сейчас серьезно?» — рассмеялась она холодно. «Предлагаешь мне отказаться от дела Итана?» «Ты вошла в рот Грант и...» «Это не означает, что должна тебе подчиняться, Шейн», — поморщилась она. «Границы стран открыты. Дело Итана живет. Джослин намерена его продолжить». «Что ты имеешь в виду?» — сипло уточнил я. «Со мной вчера связался отец. Джослин намерена заменить Итана. Я поддержу ее. А ты можешь сидеть в укрытии дальше». Она попыталась отвернуться, чтобы продолжить путь. Но я удержал ее за руку. Ты в своем уме? Военачальники пойдут за необученной девчонкой? Да, пойдут. Она сообщила, к какому роду принадлежит. А я не Грант Шейн, а я Вилберн. И прятаться не собираюсь. Это не игры, Виктория. Сердито выдохнул я, подозрительно оглядевшись. Ты говоришь о государственном перевороте? Не игры. Это выбор. Мой выбор. И я его сделала. И не требую от тебя подстраиваться под меня или менять свое решение. Поэтому не надо пытаться надавить на меня или переубедить». Она освободила руку и двинулась дальше. «Наш брак временный, не забывай. И может закончиться даже раньше, если Джослин добьется успеха». Бросила, не глядя на меня и мимоходом развеивая сферу безмолвия. «Да она издевается!» «Выбор в пользу войны, так себе выбор», — пророкотал я, направившись следом за женой. Почти на минуту установилось молчание, а потом она вдруг выпалила серию вопросов. «Почему ты помог Итану? Только из-за Джослин, чтобы защитить ее?» И прикосила губу, словно в сомнении. «Да, из-за нее». «Ты любишь ее?» «Теперь это не имеет значения». Весьма паршивое утро переросло в новые проблемы. «Джослин поведет военных против Совета». «Замечательно».